Глава пятнадцатая. Мария. Как и обещала, в понедельник я пришла на осмотр. Стандартный набор неприятных процедур я прошла с безразличием. Мою неразговорчивость и усталый вид мама Лена списала на поздний прилёт самолёта. Пару дней я провалялась в постели, жалея себя и пытаясь понять произошедшее. Каждый телефонный звонок приносил надежду, а чуть позже разочарование. К среде я окончательно сдалась. Пройдя несколько стадий, Начиная с гнева, переходящего в обиду, злости на саму себя и в завершении гнева на весь род мужской, после недолгих торгов со своей гордостью договорилась об одном звоночке Ярославу. И если в этот раз он не возьмёт трубку, то считать эту тему закрытой навсегда. Звонок был не один, а семь, и каждый раз я слышала гудки или механический голос автоответчика. Спячка в будние дни плавно перетекала в спячку на выходные. Мы с Лерой курсировали между магазином, кулинарии и телевизором. В воскресенье в бой вступила тяжёлая артиллерия. Буквально с первыми петухами мама Лена в главе с Андреем стояли на пороге нашей квартиры, бесцеремонно ворвавшись в царство Лени и чревоугодие, открыв дверь своим ключом, родные провели со мной воспитательные работы. Отправив Андрея с Леркой погулять, мама Лена качественно вправляла мне мозги. «Пришло время поговорить», — заявила она серьёзным тоном. «Это из-за того, что ты рассказала Ярославу о бесплодии?» Я отрицательно покачала головой, плотнее закутываясь в одеяло. «Вы поссорились?» Изобразив рукой что-то непонятное, я отрицательно покачала головой. Мама Лена не теряла надежды. «Опустим подробности, они не столь важны. Вы расстались?» Хмыкнув в ответ, я утвердительно качнула головой. «Если это можно назвать расставанием, когда тебя выкидывают из жизни, не желая даже выслушать?» «Ты пыталась всё исправить?» Второй раз я мотнула головой в знак согласия. «А сейчас хочешь его вернуть?» Я неуверенно пожала плечами. Картина последней встречи ярким пятном всплыла в памяти. «Нет». Я удивилась решительности в своём голосе. «Не хочу». Мама Лена облегчённо вздохнула, услышав мой голос. «Я больше не хочу переживать подобное, когда от тебя избавляются. При любом недопонимании выставляют». И тут слова потекли сами собой, а за ними и слёзы. Мама Лена гладила меня по голове, крепко обнимая. Я рассказала о болине о подслушанном телефонном разговоре и о последствиях. На последних фразах я уже перешла на невнятное подвывание и руками растирала слёзы по лицу. «Вот и хорошо, выговорилась. Послушай, вылезай из своей скорлупы. Ты уже потеряла неделю жизни, жалея себя. Хватит. Ты красивая, а главное — очень умная девочка. И сделала всё правильно. Попыталась поговорить, но тебя не желают слушать». Я не говорю, что боль уйдёт мгновенно, но и она пройдёт. Было горько соглашаться. Но это правда. Боль от потери родителей и предательства мужа притупились со временем. Да, на это ушёл не день и ни два, но жизнь продолжается. И я знала, что скоро придёт она. Пустота и смирение. «Тебе полчаса на сборы», — скомандовала мама Лена. «Приведи себя в порядок». Её ладонь скользнула по моим волосам. «А мне нравится. Тебе к лицу новая стрижка». Она, заправив локон за ухо, поторопила меня. «На сегодня много планов. Начнём с магазинов. Дикие скидки. Их нельзя упустить». Так началась моя новая жизнь. Жизнь бессмертного Ярослава Витальевича. Со временем всё вошло в привычное русло. На работе Павел Петрович не мог нарадоваться моей хватке, отметив, что болезнь мне прибавила решимости и закалила стержень руководителя. С его же слов сотрудники постановили от моих нововведений в системе штрафов и мотиваций. Но это и к лучшему, — говорил он. Свободное время от работы и выходные были расписаны поминутно. Тренинги, Леркина секции и мои тренировки, бассейн, велопрогулки, курсы экстремального вождения и квиз по пятничным вечерам. Родных я навещала на набегом и всё реже. Почему-то именно там я чаще всего вспоминала Яра. Мама Лена твердила, что я себя скоро загоню, и Макс, подхватив идею, обещал меня пристрелить, чтобы я не мучилась. Шутку оценить по достоинству у меня не получилось. Как они не понимают, что нельзя останавливаться, иначе приходит боль, тупая и давящая. Через какое-то время появилась спасительная тишина чувств. Я больше не дёргалась при каждом звонке, не бежала проверить СМС или выглядывать в окно субботним утром. Но расслабляться и снижать темп мне не хотелось. Вот и сейчас, глядя, как Лёлька уплетает солёную рыбу и мурчит себе под нос о её вкусовых качествах, второй раз на неделе мыла холодильник. — А у тебя не осталось ещё рыбки? — обглодав хвостик, вопрошала Лёлька, перебирая пакеты с выложенными продуктами на столешнице. — Нет, ты всё доела. — подруга обсасывала плавники ржавого с дужком лещика. — Я же! только морщилась от запаха, понимая, что Лёлька сейчас перешла в режим «хочу краденого шашлыка». «Из солёного есть помидорки. Могу открыть». «Не, рыбки бы». «Угу, гниленькой да вонюченькой». Я завязывала в пакет остатки, дабы запах не разнёсся по всей квартире. «Ничего ты не понимаешь, Маруська», грустно выдохнула Лёлька. «Да где уж мне?» Я расставляла баночки в дважды чистый холодильник. С Леркой мне яблок хотелось. «Я говорю, не понять тебе меня». В кухню влетели Лерка с Мишей, тычу пальцами. «Там вор пришёл», — шёпотом сказал Миша. Лёлька подскочила на месте, грозно глянула в сторону коридора и торопливо поднялась на ноги. «Где вор?» — спросила она. Вот она, сила материнского инстинкта. Буквально с голыми руками на бандита пошла. Послышался скрежет металла замочную скважину, как будто кто-то старался подобрать ключ. Щелчок. Дверь поддалась, и на пороге возник Макс с ведром винограда в руках. «А вот и вор!» — рассмеялась Лёлька. «Привет, Максим!» Дети тут же нырнули в ведро и с удовольствием чавкали сочными ягодами. «Привет всем!» «Мань, у тебя звонок не работает. Батарейка, наверное, села. Я стучала, но вы не слышали». Отобрав ведро из рук мелких захватчиков, брат отнёс его на кухню. «Родители передали», — пояснил он. «Спасибо. Ты чай будешь?» — спросила я. Глядев беспорядок на кухне, он отрицательно покачал головой. «Дай на минуту телефон. Свой забыл», — попросил Максим. Лёлька протянула смартфон. «Не, мне машин нужен. Я номера на память не помню». «Телефон у зеркала», — указала я брату. «Виноград будешь? Горе всеядное», — спросила я у подруги. «Буду. И с собой взять не откажусь». «Как Ваня тебя прокормит?» — ворчала я, выбирая подруге гроздь. «Как-нибудь прокормит». Лёлька продолжала уничтожать наши с Лерой запасы. но ну всё, я ушёл. Настя ждёт». С нежностью в голосе произнёс брат. Телефон положил на место. «Привет, передавай, спасибо!» — крикнула я вдогонку. «Ага, вы наедайтесь. Больше не будет. Последний взяли». Услышав звук закрывающейся двери, Лёлька с заговорщическим видом спросила. «Ты будешь рассказывать или нет, что я пришла?» «Я думала, поесть». Я подтрунивала над подругой, что не успевала срывать ягоды с кисти. Кормила два маленьких голодных рта и после закидывала в свой. «Меня пригласили на свидание», — прошептала я. «Не то чтобы свидание, сопровождать на официальном мероприятии». И я согласилась. Лёлька зависла у Мишиного рта с ягодой. «Мам, дай». «А, да». Сунув сыну в рот виноградину, развернула детей к двери и ладошками аккуратно придала ему скорение. «Мамам надо поговорить. Марш, Калере, в комнату. Слушаю». Сложив руки на стол, Лёля, как примерная ученица, приготовилась внимать. На прошлой неделе я познакомилась с мужчиной. Столкнулись на обеде. Пару раз пили вместе кофе, а вчера пригласил, и я согласилась. Подруга смотрела на меня глазами, полными упрёка. «А ты ещё, Суши, могла пересказать? Родился, женился, умер». «Его зовут Павел. возраста не знаю, но, думаю, ближе к сорока. Выглядит хорошо. Волосы светлые, глаза тёмные, кольца нет. Рост — во!» Я подняла руку над головой. «Вес средний». «Характер нордический добавила Лёлька. «Этого я ещё не могу знать». Я пожала плечами, накладывая виноград в пакет для любимой подруги. но «Ну, работает где? Ты же на работе познакомилась?» Подруга благодарна приняла пакет из моих рук и поставила поближе к себе. «А вот и подошли к самому интересному моменту», — подумала я про себя. но вы руководитель S-Mobile», — как можно беззаботней произнесла я. «Да ну». «Ну да». Обменялись мы ёмкими фразами. «И ты готова к новым отношениям?» «Лёля, какие отношения?» «Никаких отношений, никаких обязательств и планов. Только первобытные инстинкты и ничего более. Хватит поститься. Вредно для здоровья. Я тебе как человек выросший среди медиков, говорю».